После того случая он придумал довольно хитрый ход, как превращать южноафриканские брюлики в колумбийский кокаин. Все это переправлялось туда-сюда на яхтах разных фраеров, у которых бабок было по самое некуда. И главное, эти идиоты даже не подозревали, что они перевозят. «Так, а двое остальных, кроме вас, как мы уже установили, Энтони Пэриш и Джеффри Хант?» Фред кивнул и продолжил. «Думаю, мне стоит указать вам еще на одну ошибку». После той дурацкой облавы, что ФБР устроило на собачьих бегах на Род-Айленде, и которая закончилась бойней, газеты писали о трех погибших мафиози. По части «Братьев Минск» вы были совершенно правы. А вот что касается Берни димуро это был чистоплюй, который и яблоко-то ни раз в жизни не украл. Во время своих откровений Фред никогда не упускал случая упомянуть одну-две судебные ошибки, чтобы поставить Тома в неловкое положение. Его семья до сих пор страдает. В любой дряни, что случится в их квартале, подозревает их. Вы больше не записываете, Том. Это вам уже не интересно. Предпочитайте услышать, откуда взялся 31% финансирования стадиона Паленберг? Конечно, это интереснее. Эти проценты были перечислены RoySun Company, фирмой, которую основали мыс Арти Калабрезе и Дельроем Пересом. а юридический адрес ее располагался в почтовом ящике полуразрушенного дома на Уэст-Маркет-стрит. Том покрылся холодным потом. Агенты вот уже десять лет пытались разобраться с этим делом, не продвинувшись за эти годы ни на сантиметр». Я внёс 10%, колобрезы 11%, то есть все, что получил от своего бизнеса с внедорожниками. А Дель Рой имел удовольствие внести свои 10%, отправив для этого 80 торговцев героином работать сверхурочно на улице. На мой взгляд, вашим коллегам из ДИ и Эй стоило бы заглянуть в подвал дома номер 1184 по Тилбери Роуд в Нью-Арке. Там они сгружали дурь, пребывавшую из богаты». Теперь вы понимаете, что на этом стадионе мы чувствовали себя словно в своей гостиной. У меня была ложа. Арти, Дель Рой и я, мы даже носили значок с изображением последнего президента после того, как он выступал там с речью во время избирательной кампании. Ну вот, Том. На этот год все. На большее капитан Квинта не рассчитывал. Фред всегда очень точно дозировал количество информации, которую сливал лишь для того, чтобы продлить внимание программы Уэйдсек к собственной персоне. «Следующее свидание через год. Если мы за это время останемся добрыми друзьями, обещаю рассказать вам все о карибской цепочке, которая появилась на моих глазах и, кажется, чем далее, тем сильнее сияет». В порядке исключения Том задал последний вопрос. «А на Джои де Амато у вас ничего нет?» «Джои де Амато? На психопата, что ли?» «Я готов оплатить любую информацию об этом подонке». «Я мало с ним работал, уж больно он был ненормальный. Даже на нас нагонял страху». «Что, о нем снова заговорили?» «Ему на свободу через три месяца, а мне не хотелось бы видеть его на воле». Фред понимал, почему. Рассказывали, что Джой Даамата, получив 15 лет за вооруженное ограбление, прямо на суде поклялся, что достанет того, кто упрятал его за решетку, а именно, капитана Томаса Квентильяни лично. Мне жаль, Том, но у меня на него ничего нет. Что ж, ничего не поделаешь, ответил тот, пряча блокнот и намереваясь включаться в работу. Хотя Фред и сам решал, какую информацию и в каком количестве он выдаст в следующий раз, такие сеансы давались ему с большим трудом. Он готовился к ним заранее, делал заметки, прикидывал, какое впечатление произведут его откровения. Но чем ближе был день его ежегодного свидания с Томом, тем он становился раздражительнее и мрачнее. Не то чтобы его уж так сильно волновала судьба Дель Роя Переса или Зиги Де Витта, но все снова переживать, снова оказываться в роли предателя, От этого нутро у него переворачивалось, и он ощущал себя в одно и то же время и палачом, и жертвой. Не сегодня-завтра жизнь людей, которых он только что заложил, полетит ко всем чертям, и никто не поймет, что за проклятие обрушилось на них. Они быстро догадаются, что кто-то накапал, но вот кто? Много имен придет им на ум, но только не Джовани Мансони, этого предателя из предателей, исчезнувшего 12 лет назад. Никому из них не вдомек, что они стали частью долгосрочной стратегемы, и что после них будет еще много других, и те тоже будут ломать себе голову, как это они оказались за решеткой, даже не почуяв опасности. Только что, между двумя глотками граппы, он убил несколько человек. Он не нажимал на курок, но это было так. Эти люди погибли. Люди, которых Фреду не в чем было упрекнуть, совсем наоборот. Некоторые из них протягивали ему руку помощи. Один даже спас жизнь, предупредив о ловушке. И никто не причинил ни малейшего вреда. А Фред отправил их только что за решетку: Кого на пять, кого на десять, кого на двадцать лет. Кое-кого из них Том расколет, и они тоже сдадут еще какого-нибудь парня. И тогда он мелкую сошку отпустит, чтобы поймать рыбу покрупнее. Там, по ту сторону Атлантики, жизнь Коза Ностра делилась на до и после Мансони. Фред приберег для нее еще несколько ударов, но все они будут нанесены сзади. «Мне пора», — сказал Том. «У меня был трудный день, а вам завтра ехать».